Глава 49. Сомневаться в успехе задуманной операции не было, казалось, никаких оснований. Огромный опыт и здравые суждения мистера Росса служили залогом успеха для любого его начинания. Он досконально изучил свое дело. Он умел убедить кого угодно и в чем угодно, лишь бы ему дали время подробно осветить все стороны вопроса. Лестер не сразу позволил себя увлечь, хотя, в общем, операции с недвижимостью были в его вкусе. Земля его интересовала. Он считал, что это солидное помещение капитала, если не размахиваться слишком широко. До сих пор он не пробовал вкладывать деньги в земельные участки, но только потому что вращался в кругах, далеких от этих интересов. Он был человеком безземельным, а сейчас в некотором роде и безработным. Мистер Росс ему нравился. Он, видимо, понимал толк в своем деле. Его посулы нетрудно было проверить, и Лестер не применул этим заняться. К тому же он помнил рекламные щиты Росса в прерии и его объявления в газетах. И пора было, наконец, прекратить затянувшееся безделье и хоть сколько-нибудь приумножить свой капитал. К сожалению, Лестер за последнее время разучился вникать в мелкие подробности. С самого начала его деятельности в отцовском предприятии ему поручались задачи общего характера. Закупка крупных партий товаров, размещение оптовых заказов, обсуждение вопросов, касающихся работы всей фирмы, и далеких от практических деталей, которые имеют первостепенное значение для торговцев помельче. На фабрике не он, а Роберт исчислял до последнего цента издержки производства, следил за тем, чтобы нигде не было ни малейшей утечки. Лестер же, добросовестный с интересом, выполнял поручения более общего порядка. И сейчас... Когда он обдумывал предложение Росса, его интересовали широкие перспективы, а не мелочи. Он прекрасно знал, что Чикаго быстро растет, и земля не может не подниматься в цене. Там, где сейчас голая прерия, очень скоро, через несколько лет, Будут густо застроенные жилые пригороды. Невозможно допустить, чтоб цены на землю упали. Продажа участков может затянуться, и цены могут расти не всегда знаково быстро, но упасть они не могут. В этом убеждал его Рос, да и сам Лестер был в этом уверен. Целого ряда случайностей он не предусмотрел. Он не подумал о том, что сам мистер росс не вечен, что район, у которого сейчас представляется идеальным для жилого пригорода, может повредить застройка соседних с ним кварталов, что неблагоприятная финансовая конъюнктура может вызвать понижение цен на землю. Более того, паническую распродажу участков за бесценок, перед которой не устоять даже таким опытным маклером, как мистер Сэмюэл Рос. Несколько месяцев Лестер изучал обстановку, обрисованную его новым наставником и руководителем, а затем, придя к заключению, что риск, если есть, то очень незначительный, решил продать часть акций, приносивших ему жалкие 6%, и вложить деньги в новые предприятие. Первым его взносом были... 20 тысяч долларов. Половина цены на землю, которую они по соглашению с Россом оплачивали поровну. Это соглашение должно было оставаться в силе до тех пор, пока не будут распроданы все участки. Затем он дал 12,5 тысяч на производство работ, а затем еще 2,5 тысячи на уплату налогов и на различные непредвиденные расходы. Оказалось, что из-за особенностей почвы нивелировка обходится дороже, чем было предусмотрено сметой, что деревья не всегда принимаются с первого раза, что для успешного завершения некоторых работ нужно подмазать кое-кого в газовом или водопроводном отделе городского хозяйства. Всем этим занимался мистер Рос, но поскольку это влекло за собой увеличение расходов, он не мог не держать лестера в курсе дела приблизительно через год после их первой беседы участки были готовы но чтобы создать им надлежащую рекламу следовало подождать весны для покрытия рекламных расходов лестеру пришлось сделать третий взнос и он продал еще на 1 тысяч акций считая необходимым довести дело до конца а затем уже, ждать обещанных прибылей Поначалу Лестер был вполне доволен осуществлением своих планов. Рос, безусловно, показал себя толковым и проницательным дельцом, умеющим охватить множество разнообразных деталей. Участки были разработаны превосходно. Новому району было присвоено заманчивое название Гринвуд — Зеленый лес. Хотя, как отметил Лестер, Леса там и в помине не было, но Рос уверил его, что людям, подыскивающим себе пригородный участок, такое название придется по душе. А увидев, как энергично идет посадка молодых деревьев, долженствующих разрастись в тенистые аллеи и сады, они легко примут мечты за действительность, Лестер улыбнулся в ответ на этот довод. Первой тенью омрачившей светлое будущее Гринвуда был слух будто интернациональная консервная, одна из крупнейших компаний, объединявшихся в мясоконсервный трест, чья контора помещалась на углу Холстед-стрит и 32-й, решила выделиться из треста и основать самостоятельное предприятие. В газетах писали, что интернациональная намерена обосноваться южнее, по всей вероятности, в районе 55-й улицы и Эшленд-авеню. Квартал этот непосредственно примыкал с запада к земле Лестера. Одного подозрения, что по соседству открывается консервный завод, было достаточно, чтобы погубить перспективы зарождающегося дачного Паригарда. Рос был вне себя от ярости. Быстро оценив обстановку, он решил, что единственный выход — это разрекламировать новые участки в газетах и постараться распродать их, пока не возникли еще какие-нибудь помехи. Он изложил свою точку зрения Лестеру, и тот согласился, что так будет лучше всего. Они уже истратили на рекламу шесть тысяч долларов, А теперь за десять дней истратили еще три тысячи, чтобы создать впечатление, будто Гринвуд — идеальный район, оборудованный по последнему слову современной техники. По красоте и тишине не имеет и не будет иметь себе равных в Чикаго. Но это не помогло. На несколько участков нашлись покупатели, однако зловещие слухи о планах. «Интернациональной консервной» упорно держались. Теперь Гринвуд годился разве что под поселок для рабочих иностранцев, а затея с дачным пригородом явно потерпела полный провал. Лестера этот новый удар привел в полное отчаяние. Пятьдесят тысяч долларов. Две трети его состояния, если не считать годового дохода, завещанного отцом, оказались замороженными. Нужно было платить налоги, производить ремонт и приготовиться к тому, что цены на землю начнут падать. Он высказал предположение, что оставшиеся участки можно бы продать по себестоимости или заложить, отказавшись от дальнейшей эксплуатации, но Росс смотрел на дело куда более. Мрачно. Раза два он уже попадал в такие переделки. Он был суеверен и считал, что если дело не пошло гладко с самого начала, значит, не судьба. И как ни старайся, беде все равно не поможешь. По горькому опыту он знал, что многие его коллеги думают так же. Они продержались около трех лет, а потом участки пошли с молотка. На долю Лестера, вложившего в них пятьдесят тысяч долларов, пришлось чуть больше восемнадцати тысяч, и кое-кто из умудренных жизнью людей уверял, что он еще легко отделался.